Взрослый любит мучить детей вопросом: "Кем ты станешь, когда вырастешь?" Чтобы на него ответить, нужно себя представлять в будущем. Для меня оно размытое пятно на горизонте, так далеко, как окончание школы или смерть. Просто не верится, что однажды вот это все, что я знаю, закончится и наступит что-то совершенно другое. Вырастают автоматически, думала я. С определенным количеством лет зеленый свет загорается там, где до этого горел красный, и становится можно все, что раньше было под строгим запретом. Знания, необходимые для взрослой жизни, подгружаются в голову и тело, как данные в компьютер, вместе с задуванием восемнадцатой свечи на праздничном пироге. Вот какой я была до встречи с тобой, с фандомом, сирио. Я не представляла себе будущее. А сейчас отправляя толстовку в шкаф, замираю на мгновение, рассматривая себя в зеркало на внутренней дверце, и впервые думаю, что вот эта девочка с непропорционально большим телом для такой маленькой головы, забитой всякими странными вещами, с удивленно придурковатым выражением лица и волосами паклями, еще может вырасти в серьезного, даже нужного и полезного, цельного человека. С чего ты взяла, что ты сейчас не человек? Ты не отражаешься за моей спиной, и я вижу тебя мысленно. Вихрь счастья поднимается из самого низа живота, и я боюсь не удержаться на месте, взлететь, как воздушный шарик. Меня оглушают свалившиеся перспективы. Я могу учить языки, придумывать разные истории про тебя, могу Да хоть в космос полететь. А что, если такие, как Сирил, будут проектировать космические корабли, может такие как я смогут на них летать. Вдруг, когда вырасту, космонавтом будет стать уже не так трудно. Так я смогу быть к тебе ближе. Так хватит вертеться и мечтать. займись делом, говорю себе я, арабелла. Я раскладываю на столе учебники и тетради. Теперь все серьезно. Нужно определиться с приоритетами. Русский и литературу можно отложить, с ними у меня норм, и историю туда же подальше. Меня интересует будущее, а не прошлое. Подтянуть оценки по английскому трудно, по географии и биологии ничего невозможного, а алгебре и геометрии особенно тяжело. В мысленной книжечке, где я храню твою фотографию, начинаю составлять список предметов и своих последних оценок по ним. Нехорошо, совсем не По всему получается, что в важных для жизни естественных науках я выхожу троечницей, а математика вообще за гранью двойки стремиться к нулю. Ничего, говорю я себе, подавляя панику. Можно все исправить. Попрошу Анну Михайловну дать мне шанс еще разок переписать контрольную. С виду она грозная, но справедливая. Она заметит, что я стараюсь, Все выучу и завтра же буду отвечать сама подниму руку. Еще. Если хочу стать лучше, надо и спортом заняться. Что мешает бегать во дворе каждый день и лазить вон на той новой спортивной площадке? Решено. Завтра встаю ровно в шесть, и каждое утро теперь начинаю с пробежки. Но сначала черный экран становится синим, потом снова черным, и вдруг спрашивает пароль. Об этом сериал не предупреждала. Вспышка озарения и Этерне Лусиати. Фраза талисман пробуждает девайс от долгого сна. Папки, файлы, приложения, сколько же здесь всего. Позже разберусь. В настройках, как учила подруга, включаю значок интернета. Ура, работает. Пальцы скользят, отыскивая знакомую комбинацию букв. Найти нужную страницу не составляет труда. Логинюсь ВКонтакте, и сразу же поверх всех окон всплывает личное сообщение. Привет. Ну как, получилось? Привет, пишу я. Да. Работает. Спасибо прибольшущие. Зачем еще нужны друзья? Друзья, перечитываю я. У меня теперь есть друзья. Я смотрю фотки со сходки и отмечаю себя. Теперь надо мной взмывает белая надпись Арабелла. Подписываюсь на треды и отвечаю на приглашение на следующую сходку. А еще открываю вкладку страницы с фанфиками. Сколько предстоит узнать о твоем мире, о тебе. Дрожь пробегает по спине, как от холодка. Ты подмигиваешь мне из угла прикладываешь губам палец. Есть кто дома? Моих друзей надо прятать. Выключаю звук и убираю смартфон в самое безопасное место в школьную сумку. Она в коридоре с огромной хозяйственной тележкой на колесиках, с какими бабульки ходят по магазинам. Помогаю перетащить в холодильник пакеты с молоком, соки в неприглядных коробках, странные контейнеры с котлетами и гречкой. Это что? «Наш ужин», — отвечает она. Ты его что где-то в другом месте готовила? Много будешь знать, плохо будешь спать. Где ты была? Она смотрит на меня, будто только что узнала об очередной проваленной контрольной. Сначала мне правда интересно, что она ответит. Когда я уходила днем на сходку, она еще была дома. Анька по субботам торчит в своей будущей «Альма-Матер» с утра до вечера, а она? Я не знаю, что она делает в то время. Когда другие родители отдыхают, ходят в гости или возятся со своими детьми, она ненавидит такие вопросы. Но кто меня за язык тянул? Ты уроки сделала? Было время, я бы рассказала ей про Сирил, назвав ее Леной, конечно, и про огненную звезду. Мы бы, возможно, обсудили сюжет. Теперь все начинается и заканчивается вопросом про уроки. Универсальный убийца разговоров. Я отступаю от неё. Если бы могла, отпрыгнула бы к кошкой. Мне хочется держаться подальше от нее и ее тайн. Позову, когда сядем ужинать. Я не говорю, что уже поужинала, просто ухожу. До уроков тем вечером так и не доходит. Сначала отвечаю в Серил, потом Лис, а потом перехожу по ссылке с мемами и сериала и минут пять трясусь в корчах смеха, а еще ты качаешь головой, показывая на открытые тетради учебники. И ты, конечно, права. Я должна стать лучше. Но сегодня суббота, божечки, Я буду лучше, обещаю. Завтра